42. -е. Каждый ребенок должен знать свои сильные стороны. Один из моих двоярных братьев страдал серьезными проблемами с обучением и физической координацией, так что практически не мог заниматься спортом, играть на музыкальном инструменте, рисовать и тому подобное. Честно говоря, на протяжении многих лет было вообще-то очень трудно понять, есть ли у него способности хоть к чему-то. Но его родной брат был очень одарен музыкально, он часто слушал музыку, и постепенно стало понятно, что, хотя Дэн не может сам играть на каком-нибудь инструменте, но у него замечательный слух. Стоило поставить в магнитофон какую-нибудь запись, он буквально с первых нот мог угадать мелодию. Так вот в чем была его сильная сторона. В этом он мог обставить любого. Большинство детей, конечно, находятся в лучшем положении, чем бедняга Дэн, Однако приведенный мной пример показывает, что и самые проблемные дети все равно могут в чем-то превосходить других. Ваши дети должны знать, на что они способны и в чем их сильные стороны. Это крайне важно для их адекватной самооценки. Вы должны как можно раньше помочь им найти то, что им действительно хорошо удается, если хотите, чтобы они взрослее вступали в жизнь с гордо поднятой головой и сознанием того, что могут дать что-то миру. Постепенно вы можете вместе с ребенком раскрыть не одну а несколько его способностей, но, может быть, у него будет настоящий талант лишь в одной области. Это по большому счету неважно. Главное вовремя разглядеть в ребенке его таланты и убедиться в том, что и он отдает себе в них отчет. Говоря о способностях, я вовсе не имею в виду, что они обязательно должны лежать в области науки, искусства или спорта, хотя это и неплохо. Может быть, у кого-то из ваших детей окажется замечательная память, и он всегда будет напоминать вам, что вы забыли внести в список покупок. А может быть, кто-то из них будет лучше всех в семье поддерживать порядок и всегда аккуратно расставлять книги и диски на полках. Каков бы ни был талант ребенка, кулинария, общение с животными или что-то еще, вы должны обеспечить этому таланту признание и возможности для развития. И, кстати, это правило имеет наибольшее значение для младших детей – Старшие в семье, в общем, долгое время сохраняют лидирующее положение практически во всем, так что младшим бывает нелегко проявить себя. Я, например, был в семье пятым, так что прекрасно знаю, о чем говорю. Поэтому особенно внимательно следите за тем, чтобы и младшие нашли свою нишу.